«Но ты как? Отошла немного, Танюша?» «Спасибо, Сан Саныч, все нормально. Еще не отлили ту пулю, которая сразит везучую Таню Иванову». Хм, «Молодец. Не теряешь чувства юмора». «Значит, ты утверждаешь, что в квартире были еще люди, в том числе и твой клиент. Надеюсь, вы-то не будете меня уверять, что мне померещилось, потому что я головку ушибла». Григорьев расхохотался. «Ну и колючка же ты, Танечка» и ребят моих ни в грош не ставишь. А они, между прочим, там неплохо потрудились и уже почти готовы подтвердить твои слова. Вот и отлично, тогда не будем терять время. Чтобы клиент окончательно успокоился, пусть думает, что они со мной разделались. Надо разыскать мою подругу и сообщить ей все, что мы найдем нужным. Об остальном можно не волноваться, она всем раструбит». Григорьев фыркнул. Что-то ты о своей подруге не слишком лестно отзываешься, Таня. Знал бы он, как меня болтливость подвела, не удивлялся бы. Я решительно заявила. Она сегодня это заслужила. Находка для шпиона. Наверное, это было сказано слишком строго. Просто я еще не остыла после горячих событий. Давай тогда обсудим детали. Будет не просто доказать причастность этого самого Евгения Петровича к торговле наркотиками. Даже если он никуда не сбежит, против него нет никаких улик. Ни прямых, ни косвенных. Он нам запросто скажет «А пошли вы нафиг!» И мы пойдем. Полковник Григорьев был абсолютно прав. Вполне могло получиться именно так. Но надо было принять все меры, чтобы акция, которую я про себя обозвала «Огуречный рай», продолжалась.